Пленница, та самая, что еще минуту назад казалась сломанной и покорной, вдруг замерла, продолжая удерживать задохнувшуюся охранницу. Словно боялась, что если отпустит эту неожиданную жертву, все окажется сном. Ее грудь тяжело вздымалась, волосы падали на лицо. Но глаза, глаза были распахнуты и сузились до острого блеска, когда она осознала все, что произошло. Кирилл же все так же неожиданно стоял напротив нее в своем ярком комбинезоне с чуть сжатым кулаком. Он тоже молчал, позволяя тишине говорить за него. Но вся картина складывалась именно так, будто именно пленница совершила прорыв. Именно она кинулась первой, именно она разнесла свою клетку. И именно ее порыв и стал причиной всего. И она это поняла очень быстро». Губы ее дрогнули, дыхание все еще было рваным, но взгляд был уже совсем другим. Ни растерянность, ни паника, она уже поняла правила игры. Теперь ее жизнь была связана с его побегом. Любая оговорка, любое «он не я» и вся вина ляжет только на нее. А значит, единственный выход — идти до конца. Она медленно отпустила свою жертву, позволив телу охранницы скатиться на пол и выпрямилась, в упор глядя на Кирилла. В ее глазах мелькнуло признание. уважение нет, но холодное осознание. Мы в одной лодке. Кирилл чуть прищурился. Он видел, как ее руки дрожали от напряжения и понимал, что она сама не ожидала того, что ее последний бессмысленный рывок станет ключом к побегу. Но теперь все выглядело так, будто это была ее инициатива. И у нее просто не оставалось выбора. — Ты понимаешь, — тихо сказал он, — едва шевеля губами, но с достаточной силой, чтобы она уловила смысл, что теперь ты идешь со мной. Она лишь коротко кивнула, глядя на него с хищным прищуром, но в ее взгляде уже не было прежнего презрения. Теперь это был взгляд партнера, пусть и вынужденного. Кирилл ощутил, как в груди зашевелился холодный азарт. План начал сбываться. Они работали тихо, как два зверя, с одной целью. Исчезнуть из глаз тех, кто еще верил в порядок этого судна. Никакой паники, никаких криков, только хладнокровный расчет и скорые, точные движения. Первым делом тела. Охранницы лежали на полу, еще дышали, но были не способны подняться. Кирилл и его новая спутница действовали быстро. Руками сжимали челюсти, перевязывали горло тканью, чтобы не начали кричать. Крепко связывали запястья их рук. Они снимали с них броню и пояса Перерезали, где нужно, ремни Не чтобы навредить окончательно А чтобы получить униформу и оружие Кирилл двигался с потрясающей осторожностью Каждое его движение было рассчитано так Чтобы не задеть тот самый узел на стене Который они недавно подточили Он знал, что лишний шум — это смерть Пленница, соседка, теперь уже соучастница Взяла на себя трофеи быстрыми жестами Она сняла с одной охранницы парализатор, малый, удобный, с заклепками под ладонь. Он был похож на тяжелую литую пуговицу с тонкой кристаллической сердцевиной и при касании отдавал легким холодом. Она проверила его нажатием. Мягкий щелчок и индикатор замигал зеленым. Механизм работы этого устройства был прост. При активации оно выдавало короткий энергетический импульс, достаточный, чтобы парализовать разумного. Кирилл засунул его под комбинезон, туда, где ткань скрывала контур, как жемчужину в раковине. Дальше форма. Комбинезон более коренастой охранницы слишком свободно сидел на более стройной и тонкой фигуре пленницы. Но экипировочная броня имела регулировки, так что она не стеснялась. Ловко застегнула заплаты и поправила рукоять кинжала на поясе. Униформа была ее новой маской, и она натянула ее быстро, как тот, кто уже знает цену минуте. Кирилл, заметив, что комбинезон для него немного велик, помог затянуть ремни, выровнять значки, смазать швы, чтобы не скрежетал металл. Он на мгновение почувствовал текстуру ткани, чужая жизнь, чужая роль, и прятал это чувство глубже, потому что сейчас оно было опасно. Они не убивали, они не хотели крови, поэтому охранниц аккуратно уложили в соседние клетки, которые еще держали рунную вязь в норме. Те камеры работали, и их замки могли принять чужое тело и запереть. Кирилл и эта дамочка, которую звали Сейрион, затолкнули охранец внутрь, чтобы нельзя было выскользнуть и поднять тревогу. Даже освободили им руки, словно в насмешку, затолкали их в клетки, задвинули щит. И активировали защелку изнутри, используя приспособление, снятое с пояса одной из женщин. Щелк, и запор снова работал, но на этот раз такой звук был словно благословение. Они запечатали клетки так, чтобы автоматически сработали индикаторы, и тем самым создали видимость, что все на месте. Камеры заперты, сигнала во взломе не поступает. Это было хитро. Если системы фиксируют нормальную работу дверей, то внешние патрули не придут по тревоге. Иначе мгновенный отклик, усиление охраны и конец их побега. Потом они воспользовались своеобразным электронным пропуском, который имелся у одной из охранниц. Ведь практически всю мелочь из их карманов они забрали себе. И именно благодаря этому пропуску им и удалось выскользнуть из карцера, чтобы потом продолжить свой путь на свободу по более подходящему маршруту. Хотя, своеобразной проблемой в этой ситуации было то, что они слишком сильно бросались в глаза, даже несмотря на имеющиеся у них и в чем-то даже маскирующие комплекты одежды и брони охранец. Все только по той причине, что эту весьма наглую в прошлом дамочку слишком хорошо все знали в лицо. А он также выбивался из общего ритма тем, что был мужчиной, причем нестандартной эльфийской внешности. Поэтому им и нужно было искать другой путь для бегства. Необычные коридоры, где все равно начнут обращать внимание на их внешность, а что-то другое, более незаметное. «Ангары!» – прошептала Сирион, и в ее голосе слышался не приказ, а тревожная уверенность. Ведь она знала корабль лучше, чем он. «Мы пройдем через технические тоннели, а не по главным коридорам. Там датчики реже, и камеры работают по расписанию». Она вела, а Кирилл шел у нее за плечом, словно тень Они шли, временами низко пригибаясь И старательно прикрываясь темнотой коридора Она использовала свой список кодов Которые по какой-то неведомой Кириллу причине Так и не сменили И двери перед ними открывались шипящим шорохом За ними оставались темные ниши Многочисленные лестницы, ведущие куда-то в самые глубины Технических помещений корабля Как и сквозные коридоры для персонала Они спускались ступенями, держали головы низко под трубами, миновали вентильные узлы и остывшие котлы, где магнитные датчики были закрыты из-за технического обслуживания. Кирилл был внимателен, он не касался ни одной ручки, не давал себе совершать даже одного лишнего движения. Каждое его действие сейчас было рассчитанным шагом в этом своеобразном хоре побега. Ее знания были ключом. Сейрион знала пароли на некоторые опорные точки, знала, какие светильники гаснут по ночному расписанию и как нужно обходить блокирующие турникеты, не давая им сработать на сигнал тревоги. Она подбирала временные окна, в которых патрули были минимальны, и в одном из таких окон они подкрались к заднему люку ангара. Он был закрыт, на датчике моргала красная лампочка. Кирилл приложил карту, и она выдала слабый отклик. Считывание зафиксировало карту и запросило подтверждение. Она провела рукой по пояску, нашла маленький контакт и на мгновение приложила парализатор к панели. Короткий щелчок импульса, и индикатор сменил цвет. Система приняла устройство как обслуживание. Замерла, и шлюз издал удовлетворенный вздох, медленно распахнув тяжелую створку. Они двинулись дальше по техническим проходам, и сразу стало ясно, именно она здесь была ведущей. Эльфийка шла вперед достаточно уверенно, будто давно протоптанной тропе. Хотя каждый шаг сопровождался опасностью. Узкие проходы, низкие потолки, тянущиеся трубы, кабели с бегущим светом магической энергии – все это образовывало лабиринт, в котором легко потеряться» но она ориентировалась в этом пространстве практически безошибочно. В ее руках парализатор словно ожил, и каждый раз, когда навстречу попадался какой-то одинокий техник, инженер или мелкий патрульный из числа обслуживающего персонала, она действовала быстро и бесшумно. Резкий взмах руки и короткая вспышка с глухим щелчком, после чего такой разумный или даже полуавтоматический слуга просто обмякал и беззвучно оседал на пол. Эльфийка не тратила времени, лишь перекатывала тела в тень, за трубы или под сервисные пульты, стараясь, чтобы их не заметили в ближайшие минуты. Она дышала отрывисто, но точно. Каждая ее атака была движением отчаянного существа, для которого возврата уже нет. Кирилл же следовал за ней безмолвной тенью. Захваченное оружие он даже не вынимал из-за пояса. И не потому, что ему было жалко потратить заряд. Нет, он сознательно держал себя в стороне от прямых действий подобного рода. Пусть на поверхности казалось, что он идет просто следом, но в глубине ума он тщательно выстраивал линию. Если их все же поймают, то именно она будет выглядеть главной, инициатором, дерзкой беглянкой, которая оглушила охрану и техников. А он окажется рядом, словно случайно втянутый в ее безумство. Его шаги были легкими, движения почти ленивыми, но глаза работали без остановки. Кирилл внимал каждому устройству, мимо которого они проходили. Вот вдоль стены стоял распределитель магической энергии. Прозрачные трубы, по которым текла сияющая вязь, реагирующая на такт трунических сердцевин. Он уловил закономерность. Три потока сходились в один, и каждый кристалл-проводник имел метку соответствия. Это способ балансировки. Если повредить один, система сама перенаправит поток по соседнему. Значит, авария не остановит работу, а только перегрузит контур. Чуть дальше ремонтный дроид, похожий на сферу с шестью тонкими механическими лапами. Он бесшумно полз вдоль потолка, проверяя целостность магических кабелей. Кирилл отметил, что у него было два глаза кристалла. Один светился мягким синим, это был магический сканер, другой горел красным, вероятно, тепловизор или энергоанализатор. Дроид шевельнулся, едва не зацепив их своим датчиком. Но эльфийка метнулась вперед, коротко ударила парализатором, и дроид, дрогнув, свалился на бок, замерев. Кирилл шагнул ближе, внимательно разглядывая его механизм. Маленькие стабилизаторы, встроенный кристалл памяти – обмотанный тончайшей сеткой рун. Такое можно перенастроить или хотя бы извлечь блок, пригодный для изучения в будущем. Но сейчас времени не было. Он запомнил конструкцию, словно фотография в уме. А потом, когда Сирион отвлеклась, банально спрятал это устройство в пространственном кармане. Они шли все глубже. Иногда попадались контрольные панели с клавиатурами и кристаллическими экранами, На них мигали символы системного кода, и Кирилл, скользя взглядом, подмечал последовательности рун. Некоторые узоры он узнавал, старые схемы передачи энергии, знакомые еще по тем местам, где магия переплеталась с техникой. Другие, новые, чужие, требующие времени для расшифровки, но он впитывал их жадно, словно губка». Эльфийка же тем временем все больше входила в раж. Каждый новый встречный был для нее лишь целью, которую нужно устранить. Иногда она даже действовала слишком резко. Один техник успел открыть рот, но удар парализатора оборвал его крик, и он рухнул на пол с пустыми глазами. Кирилл понял, что она снова действует на эмоциях, и это было ему на руку. Чем яростнее она будет выглядеть, тем убедительнее будет ее собственная вина в глазах всех, кто будет разбирать этот побег. Наконец, после очередного поворота, они вышли в широкий коридор. Сначала Кирилл подумал, что ошиблись, слишком просторно и слишком светло здесь было. Но она уверенно приложила к панели карту пропуск, и тяжелая дверь разъехалась в стороны, выпуская их в огромное помещение. Ангар, ряды малых кораблей стояли словно хищные птицы на насестах. Каждая машина была готова к полету. Обтекаемые корпуса, гравитационные опоры, встроенные магические реакторы. Свет ламп играл бликами по гладким поверхностям. Где-то в глубине слышалось гудение. Возможно, автоматическая подзарядка двигателей или системы охлаждения. Воздух здесь пах холодным металлом и озоном. Эльфийка, даже не оборачиваясь, двинулась к дальнему ряду челноков. Она двигалась напряженно, но уверенно, держа парализатор на готове. Кирилл же снова шел за ней, не торопясь, но с прищуром охотника. Он вглядывался в каждую деталь ангара, где стояли сенсоры, где на полу проходили кабели, куда уходили магические линии, подпитывающие корабли. Все это было для него ничуть не менее важно, чем сам побег, ведь он не просто спасался, он собирал знания, оружие будущего. И теперь, когда перед ними распахнулась вся эта армада малых судов, Кирилл понял, именно здесь начнется настоящий экзамен. И от того, кто сделает первый шаг, она или он, зависела, чья игра окажется главной. Сначала они встали в полуоткрытом люке на пороге ангара и, глядя на ряд челноков, которые молчаливо спали на своих стендах, оба ощутили прилив паники и восторга одновременно. Ангар был освещен приглушенными лампами, и казалось, что многочисленные тени теперь старательно слушали их дыхание. Кирилл увидел небольшой челнок с узкими, словно обрубленными крыльями и считал время до появления патруля. Перед ними был путь наружу, но еще не свобода, так как впереди были шлюзы, контроль и даже многочисленные интерфейсы. Сирион повернулась к нему, и между ними на мгновение проскочила связь, созданная не доверием, а нуждой, так как сейчас они были партнерами по преступлению. «Когда я говорю, беги к левому углу шлюза», — тихо сказала она, — «я открою люк, но ты должен быть готов. Если кто-то появится, дави на пандус и прыгай в челнок. Я отвлеку их». Он кивнул. «Сейчас он доверял ей только технически». Он знал ее язык действий, и этого ему было вполне достаточно. С оружием у пояса и картой в герметичном кармане они все же двинулись вглубь ангара. Каждый шаг был тих, каждый вдох сдержан. Они знали, что за ними уже могут идти, но пока с ними в кармане был ключ, у них был шанс. И пока шлюз открывался тихим медленным стуком, они готовились к рывку, который должен был превратить ночной коридор в дорогу, Ведущую к свободе Она шла к нему скользяще Как владелица своего мира Хотя мир теперь был расколот Ангар вокруг них Дышал холодом и металлом Челноки стояли в своих гнездах Некоторые со сложенными крыльями Как птицы в ночи Но Сейрион прошла мимо них Малый корвет У которого она остановилась Был не похож на большинство Это была короткая Почти хищная машина с узким носом и развитыми боковыми стабилизаторами. В его черном корпусе, переливавшимся синеватым отливом, читалась лаконичная мощь.